Глава 4. Мечты утрачены. Действительность глумится. В продолжении двух дней Кэрри предавалась необузданным мечтаниям. В воображении она окунулась во все те удовольствия и развлечения, которые были бы ей доступны, случись ей родиться богатой. Быстро и не задумываясь, Она уже во все стороны разбросала щедрую рукой свои скудные четыре с половиной доллара в неделю. Кэрри не жалела денег и быстро делала свой выбор. В те часы перед сном, когда она сидела в качалке у окна, любуясь освещенными улицами, будущий заработок прокладывал своей обладательнице дорогу ко всем утехам и безделушкам, какие только может пожелать женское сердце. И начнется чудесная жизнь мечтала Кэрри. Её сестра Мини была далека от этих неукротимых полётов фантазии, которые исчерпывали все мыслимые радости жизни. Жена Гансена была слишком занята мытьём полов в кухне и размышлениями над тем, что можно купить на 80 центов, которые она могла истратить на воскресный обед. Когда Кэрри вернулась домой, возбуждённая первой своей удачей, И готовая, несмотря на усталость, без конца обсуждать интересные подробности своих скитаний, завершившихся таким успехом, Мини лишь одобрительно улыбнулась и спросила, сколько из её заработка уйдёт на проезд. Хотя Кэрию упустило из виду это соображение, оно не могло надолго охладить её пыл. Девушка была счастлива. Она находилась в том настроении, которая позволяет вычитать одну сумму из другой без заметного ущерба для последней. Гансон вернулся домой в 7 часов вечера. Он был немного не в духе, как всегда перед обедом. Это обычно проявлялось не столько в его тоне или словах, сколько в его манере безмолвно, с хмурым видом ходить из комнаты в комнату. У него были жёлтые войлочные туфли, И, вернувшись домой, он тотчас же с наслаждением надевал их вместо тяжёлых башмаков, затем мыл лицо куском простого стирального мыла и так тёр кожу, что она становилась пунцовой и лоснящейся. В этом и заключались все его приготовления к вечерней трапезе. А потом он брал газету и в глубоком молчании принимался читать. Мрачное настроение у человека ещё молодого неприятно подействовало на Кэрри. Оно действовало как водяца и на всю домашнюю атмосферу, и угнетало жену, которая не решалась сказать ему ни слова, боясь, что ответом будет молчание. Когда Гансон узнал об удаче Керри, лицо его несколько прояснилось. Однако ты не теряла времени зря, заметил он и при этом даже слегка улыбнулся. Конечно, с оттенком гордости отозвалась Керри. Гансон задал ещё один-два вопроса, а потом стал играть с ребёнком и не возвращался к этой теме до тех пор, пока она вновь не была затронута за столом его женой. Но не так-то просто было заставить Керри проникнуться настроением, которое царило в семье. "Кажется, это очень крупная фирма", сказала она. "Огромные зеркальные стёкла и уйма служащих". Джентльмен, с которым я говорила, сказал, что они нанимают очень много народу. Теперь не так уж трудно получить работу, если только у человека приличный вид, ставил Гансон. Мини тоже несколько оттаяла, согретая радостным настроением Керри и необычной разговорчивостью мужа, и начала рассказывать сестре о достопримечательностях Чикаго, вернее, о том, что может видеть каждый без всяких затрат. Тебе интересно будет посмотреть Мичигана Винью. Там такие красивые дома, и вся улица такая красивая. А где находится театр Джейкобса? прервала её Кэри. Это был один из театров, в котором ставили мелодрамы. Не очень далеко отсюда, ответила ей сестра. Вернее, даже совсем близко, на Холстэд-стрит. Вот бы пойти в этот театр. Я ведь, кажется, проходила сегодня по Холстед-стрит. Вместо ответа на самый, казалось бы, естественный вопрос последовала маленькая заминка. Мысли человека удивительно окрашивают все его действия. Стоило упомянуть о театре, как настроение за столом тотчас омрачилось. В этом сказалось безмолвное неодобрение всего, что влечёт за собой утрату денег. И Гансон, и Мини оба одновременно подумали об этом. Последняя ответила да, но Кэрри сразу почувствовала, что посещение театров здесь не поощряется. Разговор на эту тему не возобновлялся до тех пор, пока Гансон, покончив с едой, не ушёл в другую комнату, захватив с собой газету. Сёстры принялись мыть посуду. Оставшиеся дни они заговорили свободнее, и Кэрри то и дело, прерывая беседу, начинала тихонько напевать. Хорошо бы сейчас пройтись немного по городу и взглянуть на Холстед-стрит, если это не очень далеко, вскорь сказала она. Давайте сходим сегодня в театр. Но ну, вряд ли Свен захочет куда-нибудь идти, возразила Мини. Ему нужно рано вставать. Но он едва ли будет против, ведь это доставит ему удовольствие. Нет, он не очень любит ходить по театрам. А мне хотелось бы пойти, сказала Кэрри. Давай пойдём вдвоём. Мини задумалась. Не о том, пойдёт ли она, на этот вопрос у неё уже был готов отрицательный ответ, а о том, как бы направить мысли сестры по другому руслу. Как-нибудь в другой раз, сказала она наконец, не придумав ничего лучшего. Кэрри сразу догадалась, в чём тут загвоздка. У меня есть немного денег, сказала она. Пойдём со мною, Мини. Мини покачала головой. Возьмём и его с собой, предложила Кэрри. Нет, тихо ответила Мини не загромыхала посудой, чтобы прекратить разговор. Он не пойдёт. Сёстры не виделись несколько лет, и за это время в характере Кэрри обнаружилось нечто новое. Она обладала врождённой робостью, которая проявлялась всякий раз, как ей приходилось бороться за своё благополучие, а тем более в тех случаях, когда у неё было недостаточно сил или средств для этой борьбы — но она страстно тянулась ко всяким развлечениям и удовольствиям, и это было одной из основных черт её характера. Она могла уступить в чём угодно, только не в этом. «Ну спроси его», — умоляюще прошептала она. А Минни думала о той прибавке к бюджету, которую даст им заработок сестры. «Эти деньги пойдут на оплату квартиры», и ей не так тяжело будет каждый раз заводить с мужем разговор о расходах. Но раз Кэрри уже сейчас начинает гнаться за развлечениями, то, пожалуй, пустит на ветер все свои денежки. Если сестра не захочет подчиняться, раз и навсегда установленному распорядку их повседневной жизни, если она не поймёт, что нужно усердно работать, не помышляя ни о каких забавах, тогда какой же прок от того, что она приехала в город? Несмотря на такие мысли, Милли вовсе не была расчётлива и черства по натуре. Это были серьёзные раздумья женщины, которая, даже не слишком сетуя на судьбу, всегда приспосаблялась к тем жизненным условиям, какие мог обеспечить ей беспрерывный труд. Наконец Милли уступила и решилась простить Гансена. Но сделала она это, скрипя сердце, и ничуть не разделяя желания сестры. «Кэрри предлагает нам сходить в театр», сказала она, заглядывая в комнату, где сидел муж. Оторвавшись от газеты, Гансон обменялся с мини-взглядом, яснее слов говорившим «это вовсе не то, чего мы ожидали». «Мне не охота», — отозвался он. «А что она хочет посмотреть?» «Ей хочется побывать в театре Джейкобса». Гансен снова уткнулся в газету и отрицательно покачал головой. Увидев, как супруги отнеслись к её предложению, Кэри отчётливо поняла, как живут эти люди. Это произвело на неё гнетущее впечатление, но не вызвало решительного протеста. Я спущусь вниз и постою у подъезда, сказала она. Мини не стала возражать, и Кэри, надев шляпу, вышла из квартиры. Куда ушла Кэри? спросил Гансон, который вернулся в столовую, услышав, как хлопнула дверь. Она сказала, что сойдёт вниз и постоит у подъезда, ответила Мини. Наверное, ей захотелось просто подышать свежим воздухом. Куда же это годится? Сразу деньги на театры тратить, а? Это она, наверное, просто от любопытства осмелилась сказать Мини, Ей всё здесь в новинку. Хм, не знаю, проворчал Гансен и слегка нахмурив лоб, направился к ребёнку. Он думал о том, сколь числавны и расточительны могут быть молодые девушки и удивлялся, как эта Кэрри может даже мечтать о подобных вещах при столь ничтожном заработке. В субботу Кэрри опять пошла в город. Она направилась к реке, которая очень занимала её, а потом вернулась по Джексон-стрит. Застроенный прекрасными домами с зелёной лужайкой перед каждым, впоследствии это позволило превратить улицу в бульвар. Кэрри была ошеломлена такими доказательствами огромных богатств, хотя на этой улице вряд ли жил хоть один человек, чей капитал превышал бы сто тысяч долларов. Девушка была рада вырваться из квартиры сестры. Она уже успела понять, какой убогой и бесцветной жизнью живёт эта семья и убедилась, что радости и интересных впечатлений нужно искать где-то в другом месте. Голова её теперь была занята размышлениями на более легкомысленные темы, и она не раз подумывала о том, где-то теперь Друэя. Она далеко не была уверена, что он не явится в понедельник вечером, и хотя мысль о подобной возможности несколько тревожила её, в глубине души она всё же смутно желала, чтобы он пришёл. В понедельник Кэрри встала рано и собралась идти на работу. Она надела старую блузку из синей бумажной ткани в крапинку, выцветшую юбку из коричневой шерсти и маленькую соломенную шляпу, которую всё лето проносила в Колумбии-Сити. Ботинки на ней были сильно поношенные, а галстук такой измятый и бесформенный, каким бывает всякая вещь после долгого употребления. Теперь Кэри мало чем отличалась от фабричных работниц, но черты её красивого лица были совсем не заурядны, и она производила впечатление милой, приятной, и сдержанной девушки. Не так-то легко встать на заре человеку, который, подобно Кэри, привык спать в родном доме до 7-8 часов утра. Она снова ощутила всю тяжесть жизненного уклада в доме сестры. Когда совсем ещё сонная, в 6 часов заглянула в столовую и увидела там Гансена безмолвно заканчивавшего завтрак. К тому времени, когда она оделась, он уже успел уйти. Кэри завтракала вместе с Мини, а ребёнок сидел за столом на высоком стуле и размазывал по тарелке кашу. Теперь, когда настало время приступить к своим незнакомым, непривычным обязанностям, Настроение Кэри сильно упало. От всех её красивых грёз остался только пепел, но и под этим пеплом ещё тлели красные угольки надежды. Нервы её сдали, и она совсем подавленная ела молча и старалась вообразить, что это за обычная фабрика, какая у неё будет работа и как отнесётся к ней её наниматель. Ей уже смутно представлялось, что она будет работать где-то около могущественных владельцев, к которым время от времени приходят солидные, по моде одетые мужчины. "Ну, желаю успеха", сказала мини-сестре, когда та собралась уходить. Было решено, что Кэрри пойдёт пешком, по крайней мере, в это утро, чтобы выяснить, будет ли она в состоянии ходить так каждый день. Шестьдесят центов в неделю на конку — крупный расход при заработке в четыре с половиной доллара. «Я тебе вечером расскажу, как у меня пойдёт работа», — сказала Кэрри. Она очутилась на залитой солнцем улице, по которой в обе стороны спешили рабочие и мчались вагоны конки, битком набитые мелкими служащими разных оптовых фирм. Из подъездов выходили люди и торопливо расходились в разные стороны. Кэри немного приободрилась. Какие страхи могут надолго удержаться при ярком свете утреннего солнца под голубым небом, при свежем, подрящем ветерке? В четырёх стенах ночью и даже в сумрачные дни страхи и зловещие предчувствия растут и крепнут, но на воздухе, в солнечную погоду, человек теряет страх даже перед смертью. Кэри шагала всё дальше перешла через мост и свернула на пятую авеню. Улица эта напоминала ущелье с отвесными стенами из бурого известняка и тёмно-красного кирпича. Огромные зеркальные витрины сверкали чистотой. Шумный поток из ладю наводняли улицы. Во всех направлениях двигались толпы мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Навстречу Кэри попадались и девушки одного с ней возраста, которые, казалось, презирали её за робость. Кэри дивилась с широким размахом жизни в этом городе и думала о том, как много нужно уметь, чтобы играть в ней хоть какую-то роль. Она боялась, что окажется ни на что не годной, не сумеет взяться за дело, что её найдут недостаточно расторопной. Разве не отказывали ей во всех других местах от того, что она ничего не умеет? А вдруг её обругают, оскорбят? из позором выгонят на улицу. Чувствуя слабость в коленках, с трудом переводя дыхание, приближалась Кэрри к огромной обувной фабрике на углу Адамс-стрит и 5-й авеню. Лифт поднял её на четвёртый этаж, но там не оказалось ни души. Кругом одни лишь длинные проходы между нагромождёнными до потолка ящиками. Кэрри стояла испуганная, поджидая, чтобы кто-нибудь вышел к ней. Вскоре показался мистер Браун, но он, очевидно, не узнал её. «Что вам угодно?» — спросил он. У Кэрри упало сердце. «Вы велели мне прийти сегодня утром. Я насчёт работы». «Так-так», — прервал он её. «Как вас зовут?» «Кэрри Мибер». «Так», — повторил он. «Ступайте за мной». Они шли между тёмными рядами ящиков и, распространявших запах новой обуви, пока не достигли железной двери, которая вела в мастерские. Кэрри увидела просторное помещение с низким потолком, где громыхали и щелкали машины, у которых работали мужчины в белых рубахах, засученными рукавами и в синих передниках. Кэрри, слегка заордевшись и глядя прямо перед собой, робко шла за своим провожатым среди грохочущих автомашин. В дальнем углу мастерской они вошли в лифт. И поднялись на шестой этаж. Мистер Браун жестом подозвал мастера, тотчас вышедшего к нему из лабиринта машин и рабочих столов. Вот та девушка, о которой я говорил, сказал он, и повернувшись к Кэрри, добавил: "Идите за ним". Мистер Браун тотчас же ушёл, а Кэрри последовала за своим новым начальником к небольшому столику в углу помещения, отведённому под контору. Вы никогда не работали в обувной мастерской? довольно сурово спросил мастер. Нет, сэр, ответила Кэрри. Мастеру очевидно не хотелось возиться с неопытной работницей. Но всё же он записал её имя и повёл вглубь мастерской, где на табуретках перед щёлкающими машинами сидели в ряд девушки. Он положил руку на плечо одной из работниц, которая с помощью машины пробивала отверстия в заготовках башмаков. Покажи ей, как это делается, сказал мастер, показывая на Керри. А потом подойди ко мне. Девушка, к которой он обратился, быстро встала и уступила своё место Керри. Это совсем не трудно, сказала она, наклонившись над новенькой. Берёшь кожу вот так, зажимаешь здесь и пускаешь машину. Девушка закрепила маленькими переставными зажимами кусок кожи, из которого должна была выйти правая половина заготовки мужского ботинка и надавила на небольшой рычажок сбоку. Машина быстро заходила и резкими щелчками начала пробивать вдоль края заготовки дырочки для шнурков, выбрасывая при этом круглые кусочки кожи. Последив за работой Кэрри и убедившись, что она недурно справляется, девушка ушла. Куски кожи поступали к Кэрри от соседки, сидевшей у машины справа, Анна же передавала их соседке слева. Кэрри сразу поняла, что должна соблюдать известную скорость, иначе возле неё накопится груда заготовок, и это задержит работу тех, кто сидит слева от неё. У девушки не было времени оглядываться по сторонам, и она усердно принялась за дело. Соседки понимали, что она смущается и волнуется, и насколько могли, старались помочь ей, немного замедляя темп работы. Кэрри ни на секунду не отрывалась от машины. Её однообразный ритм успокаивал нервы, отгонял внушённые воображением страхи. Мало помалу она заметила, что в мастерской темновато. Спёртый воздух был насыщен запахом новой кожи, но это не тяготило её. Зато она ловила на себе взгляды окружающих и мучилась мыслью, что работает недостаточно быстро. Как-то раз, когда Кэри неправильно вложив заготовку в машину, возилась с зажимом, Перед её глазами показалась огромная рука и помогла ей укрепить зажим. Это был мастер. Сердце Кэри заколотилось так сильно, что у неё помутнело в глазах, и она не могла продолжать. "Пускайте же машину", сказал мастер. "Пускайте машину, не задерживайте других". Этот возглас привёл девушку в себя. Еле дыша от волнения, она вновь принялась за работу. И лишь когда исчезла тень, стоявшая за её спиной, она перевела дух. Время шло, и в помещении становилось всё жарче и жарче. Кэрет амилась по глотку свежего воздуха. Её мучила жажда, но она не смела встать. Тубурет, на котором она сидела, не имел ни спинки, ни подножки, и девушка начала испытывать крайне неприятную ломоту во всём теле. Вскоре у неё заныла спина. Кэри вертелась, изгибалась, часто меняла положение, но это помогало ненадолго. Она начала уставать. А ты бы встала? Без лишних вступительных слов посоветовала ей соседка. Это не запрещено. Кэри ответила ей благодарным взглядом. Пожалуй, я так и сделаю, сказала она. Поднявшись с табурета, она некоторое время работала стоя но эта поза оказалась ещё более неудобной. Заныли шея и плечи. Атмосфера, царившая в мастерской, угнетающе действовала на Кэрри своей грубостью. Она не осмеливалась оглянуться, но иногда, покрывая щёлканье машин до её слуха, доносились обрывки разговоров, а кое-что она могла заметить краешком глаза. «Ты вчера видела Гарри?» — спросила свою соседку-работница, сидевшая слева от Кэрри. — Нет. — Ну, посмотрела бы ты его в новом галстуке. До да чего же он был интересный? — Тссс! — шепнула другая девушка и еще ниже склонилась над работой. Ее подруга тотчас же умолкла и приняла серьезный вид. Мастер медленно прошел мимо, внимательно оглядывая каждую работницу. Но как только он исчез из поля зрения, разговор возобновился. «Слушай», — снова начала девушка слева от Кэрри, — «ты знаешь, что он сказал?» «А что?» «Говорит, будто видел меня с Эдди Гаррисом у Мартина». «Да ну?» Девушки захихикали. Какой-то рыжий молодой детина, которому давно следовало бы подстричься, прошёл между машинами, шаркая ногами и прижимая к животу корзину с обрезками кожи. Неподалёку от Кэрри он быстро протянул руку и, и схватил за локоть одну из девушек. «Не смей!» Сердито огрызнулась та. «Болван!» Рыжий детина только осклабился. «Ламака!» Бросил он, когда она посмотрела ему вслед. Дело дошло до того, что Кэрри больше уже не в силах была сидеть. Ноги её ныли, ей хотелось встать и потянуться. Неужели никогда не наступит полдень? Девушке казалось, что она проработала уже целый день. Голода она совсем не ощущала, зато испытывала ужасную слабость во всём теле. Глаза, которым приходилось напряжённо следить за тем, чтобы удар пуансона приходился как раз в намеченную точку, устали. Девушка, сидевшая справа, заметила, что новенькая страдает, и ей стало жаль её. Кэрри слишком уж усердствовала, а в действительности её работа требовала гораздо меньше умственного и физического напряжения но ей ничем нельзя было помочь. Груда заготовок непрестанно росла. Сначала у Кэрри заныли запястья, потом пальцы, и вся она превратилась в сплошную массу наболевших мышц, которым все время нужно было выполнять одно единственное механическое движение, становившееся все мучительнее и доводившее до тошноты. Когда Кэрри, не видя конца этой пытки, пришла уже в полное отчаяние, По шахте лифта, откуда-то снизу вдруг донеслись глухие удары колокола, и наступил перерыв. Сразу поднялся гул голосов, и началась суетня. Вмиг все девушки вскочили с мест и поспешили в смежное помещение. Из отделения справа через мастерскую стали проходить мужчины. Быстро вращавшиеся колёса запели на всю понижающейся ноте, пока их гудение не замерло совсем. Наступила тишина, в которой голоса звучали как-то необычно. Кэрри встала и пошла за своим завтраком. Всё её тело одеревенило, голова слегка кружилась, и хотелось сильно пить. По пути к маленькой загородке, где хранилось верхнее платье, Кэрри столкнулась с мастером, и тот пристально посмотрел на неё. "Ну", начал он. "Как справляетесь с работой?" "Ничего". Почтительно ответила Кэрри. Угу. Промолчал мастер и не зная, что ещё сказать, пошёл дальше. В другой обстановке эта работа вовсе не была бы такой тяжёлой, но новые идеи о хороших условиях труда в те времена ещё не коснулись промышленных компаний. К сильному запаху смазочного масла и кожи примешивались затхлые запахи старого здания, что было не особенно приятно. Пол который подметали только вечером, был завален отбросами. О быдствах рабочих никто не заботился, считалось, что прибыль увеличится, если давать им как можно меньше и как можно больше загружать тяжёлой, низкооплачиваемой работой. Подножки и выдвижные спинки у стульев, столовые для работниц, чистые передники и приличные гардеробные обо всём этом тогда никто и не мечтал. Уборные были мрачные, Грязные, даже зловонные. Всё поражало убогостью. Кэрри выпила кружку воды из ведра в углу и оглянулась, ища место, где бы присесть и позавтракать. Остальные работницы разместились на подоконниках и на рабочих столах тех мужчин, которые вышли из мастерской. Не найдя ни одного свободного местечка, Кэрри по натуре слишком робкая, чтобы навязывать кому-нибудь своё присутствие, вернулась к своей машине и села на табурет. Поставив на колени коробку с завтраком, она открыла её и стала прислушиваться к разговорам. Болтовня работниц большей частью лишена была всякого содержания и густо сношена жаргоном. Некоторые из мужчин, оставшихся в мастерской, ездили перебрасывались словечками с девушками. Послушай, Кити, крикнул один из них, обращаясь к девушке, сделавшей несколько туров вальса на крохотном пространстве возле окна. Пойдём со мной на танцы, а? Смотри в оба, Китти, крикнул другой, а то он тебе причёску-то попортит. Ну уж ты помалкивай, отозвалась девушка. Прислушиваясь к этой фамильярной болтовне между мужчинами и девушками, Кэрри инстинктивно замыкалась в себе. Она не привыкла к подобным разговорам ю гадавала в них что-то грубое и гадкое. Кэри боялась, как бы кто-нибудь не обратился и к ней с подобным замечанием. Молодые люди, работавшие в мастерской, казались ей неуклюжими и смешными, как и вообще все мужчины, кроме Дрюэ. Чисто по-женски она судила о мужчинах по одежде, приписывая элегантному костюму высокие душевные достоинства. Они приятные качества и такие, что не заслуживают внимания, оставляла рабочим блузом и грязным комбинезоном. Она даже обрадовалась, когда закончился короткий получасовой отдых и снова зажужжали колёса машин. Как ни устала Кэрри, она жаждала снова затеряться в массе работниц. Но и это оказалось невозможным. Один молодой рабочий, проходя мимо с самым невозмутимым видом, ткнул её пальцем в бок. Кэри порывисто обернулась. В глазах её вспыхнуло негодование, но обидчик уже пошёл дальше и только раз оглянулся, широко осклабившись. Кэри стоило больших усилий сдержать слёзы. Соседка заметила это. "Ты не обращай внимания", сказала она. "Этот парень ужасно нахал". Кэри ничего не ответила и ещё ниже склонилась над машиной. Ей казалось, что она не вынесет подобной жизни. Её представление о работе было совсем иное. Всю вторую половину дня она думала о городе, лежащем за стенами мастерской, о витринах роскошных магазинов, о толпах народа, о красивых домах. В памяти вставали родные места, вспоминалось всё то хорошее, что она оставила дома. В 3 часа ей казалось, что уже 6. А в четыре она начала подумывать, что начальство не следит за часами и заставляет всех работать сверхурочно. Мастер стал прямо зверем. Он шнырял по мастерской, ни на минуту не позволяя отвлекаться от ужасной работы. Обрывки разговоров, которые улавливала Кэрри, убивали в ней желание подружиться с кем-либо из девушек. Когда, наконец, пробило шесть, она порывисто встала и поспешно вышла. Руки у неё болели, всё тело ломило от работы в одном положении. Когда, одев шляпу, она проходила по длинному коридору, её окликнул какой-то молодой рабочий, которому она приглянулась. "Послушай, милашка", сказал он. "Я провожу тебя, если ты меня обождёшь". Было ясно, что эти слова относятся именно к Кэри, но она даже не оглянулась. В битком набитом лифте Юнец в пыльной и грязной от работы одежде пожирал девушку глазами, пытаясь произвести на неё впечатление. На улице какой-то парень, поджидавший на тротуаре товарища, ухмыльнулся при виде Кэрри и шутливо бросил: "Нам случайно с вами не по дороге?" С тяжёлым сердцем Кэрри торопливо прошла мимо. Свернув за угол, она через огромное зеркальное окно увидела столик, возле которого некоторое время тому назад Впервые справлялась о работе. По улице, как и раньше, двигались суетливые и шумные толпы бодрых, энергичных людей. Кэрри почувствовала некоторое облегчение, но оно было вызвано лишь тем, что ей удалось вырваться из мастерской. Ей было стыдно перед встречными, лучше одетыми девушками. Она чувствовала, что заслуживает лучшего, и душа ее бунтовала.